Здесь высоченные деревья А птиц гораздо меньше И сказочной птицы не видно Квизал редкая птица Повстречать его непросто Но нам повезло Он сидит на дереве Недалеко от нас Грудка у Квизала малиновая Сам золотисто-зеленый Этот цвет настолько яркий Что кажется, квизал светится На голове у него пушистая шапочка из перьев Но самое красивое у квизала Это длинные-длинные блестящие зеленые перья хвоста Гватемальский квизал настоящий красавец Его подруга выглядит скромнее Таких длинных перьев у нее нет Дядя Кузя, а почему ты квизала? Назвал Гватемальский Название произошло от названия страны Гватемала В которой встречается эта птица Но люди знали о Аквизале Задолго до того, как Гватемала появилась на карте Когда-то здесь жили индейцы майя А еще раньше ацтеки До наших дней дошли сказки и легенды Которые они сочинили о Аквизале Или, как они его еще называли, кецали Они считали кецаля птицей счастья Почитали его А их правители украшали перьями кецаля свои прически Мне тоже теперь я нравится Но, по-моему, выдирать перья у птиц из хвоста нехорошо чевостик это дела далекого прошлого В наши дни люди этих птиц не обижают а наоборот, охраняют. И правильно. Дядя Кузя, А кицаль, взлетел. Вон он. Жар-птица зеленая, чудо-кицаль. Я вижу, как он устремляется вдаль. И перья его словно ленты из шелка. Смотреть на него я бы мог долго-долго. Но вот он уже улетает, а жаль. Скорей возвращайся, волшебный кицаль. Хорошее стихотворение. Только мы не будем дожидаться его возвращения. Нам пора отправляться дальше. Настраиваю время скок. Юго-восток Австралии. Горный лес.